Глава 12. Возвращение в мир живых вышло резким. Не было тех таметельных минут, когда ты не до конца понимаешь, где находишься, что происходит, да и кто ты вообще такой. Нет. Едва сознание сообщило, что оно больше не желает отдыхать, я чётко понимал, кто я, что я и что немаловажно, какого-то там здесь всё происходит. Открыв глаза, я уставился на капелницу. Мояге это хорошо, но стандартное лечение никто не отменял. Повернув голову, увидел Хада. Мой друг лежал на соседней кровати и, судя по мерно вздымающейся груди, отдыхал. Вам нельзя вставать. Ко мне подскочил какой-то лекарь. Положив руку на лоб, он на мгновение прикрыл глаза, проводя экспресс-анализ. Рана больше не беспокоит, но жара остаётся. На лице истощение организма. Я, конечно, понимаю, молодой организм и всё такое, но доводить себя до такого состояния нехорошо. На учёбе отдыхать нужно. Отключите меня. Я указал на трубке. И дайте поесть. Это лучшее лекарство. Что с моим другом? Локальное повреждение обеих ног, ничего серьёзного, но на полное восстановление уйдёт пара дней. Слишком много крови он потерял, поэтому я дал ему снотворное, пусть поспит. Сообщите госпоже Ульме, что Лекондо хотел бы с ней встретиться. Аудиенция состоялась через 3 часа. К этому моменту меня отмыли, одели, накормили и даже оружие вернули. Я набросился на еду, словно не ел несколько месяцев, мне казалось вкусным всё. Старушка ничуть не изменилась с нашей последней встречи, такая же боевая, суетная. Разве что тёмные круги под глазами предательски выдавали непростые времена, в которых ей приходилось существовать. Приняла она меня не в своём кабинете, если он у неё вообще есть, а в одной из многочисленных гостиных. Удобно устроившись на диване, Ульма подождала, пока я усядусь напротив, после чего состоялся стандартный разговор приветствия: как самочувствие, погода, чаю, что с учёбой. Я не спорил. Уверен, что хозяйке поместие есть, что рассказать. Но она тщательно следит за моей реакцией, решая, что рассказать сейчас, что потом, а что вообще не рассказывать. Как подีвла Фани, наконец невидимая черта пустословия была пересечена. Я в подробностях рассказала смерти горничной, полагая, что речаней. На мгновение лицо старушки омрачило тень печали. Она была мне как сестра. 45 лет службы закончились так бездарно. Фани успела сообщить, что было перехвачено какое-то сообщение, что за мной кто-то и за чем-то идёт. Что вы об этом знаете? Меньше, чем хотелось бы, но слишком много, чтобы игнорировать, послышался странный ответ. Пленник, которого ты приволок, убит. Это ещё один вопрос, который я хотел бы понять. На меня напали в гостинице. Я добрался до вашего дома за 4,5 минуты, специально считал. За нами никто не гнался, во всяком случае, я не заметил. Значит, нас ждали здесь. Те, кто напал, словно понимали, что я осёкся, боясь закончить родившуюся только что мысль. Усмехнувшись, Ульма закончила за меня. Что ты отобьёшься Иренюся сюда? Что всё, что произошло в гостинице под Ставой чистой воды. Ты это хотел сказать? Слишком сложно и нерационально. Я простой парнишка из приграничья. У меня нет ни связей, ни сильного клана, ни знакомств. Ой, Ли. Несмотря на ситуацию, Ульма нашла возможность лукаво подмигнуть. Простой парнишкой из приграничья, отправившийся учиться в Мирах по прихоти одного из сильнейших одарённых империй. Лишённый связи юноша, что мимоходом спасает главу оппозиции, а потом встречается с императором и получает от него неведомый дар, о котором даже придворным ничего не известно. Обычный студент Мирах, сумевший ещё до начала учёбы заполучить себе в кровные должники нескольких влиятельных отпрысков. Да, ты никому не интересен, Алеканда. Глава оппозиции? Удивился я. Это главное, что тебя сейчас волнует? Серебряные в поезде пришли не за мной, но в гостинице они уже явились конкретно за неким Легамандо. Фани успела сказать, что они полагают, что вы мне что-то передали. Значит, причина их появления вы. Или, как я только что узнал, глава оппозиции. Поэтому да, прежде всего меня интересует именно это. Когда ждать следующих гостей? Если бы я знала. Ульма осунулась, и разом постарела алет этот на 100. Пленник, которого ты притащил, являлся одним из мелких прихвостней клана паука. Мы перехватили сообщение, предназначенное группе охотников за головами, за которой давно следим. Теперь я полагаю, что нам позволили его перехватить. Дальше противник следил за поисками. Оказывается, не так просто найти в столице двух юношей. Это получилось у Фани, да будет милостью вкней татем. Дальше произошло то, что произошло. За каждым из наших поверенных следила отдельная команда, и когда ты был обнаружен, произошла атака, целью которой являлось придивить клан Пантер одного из пауков. Знаете, я далёк от политики, так что понятия не имею, для чего нужно стравливать два сильных клана. Позиция Гадюк достаточно шаткая. Несмотря на силу своих бойцов, они начали терять влияние в других сферах: торговля, производство, сбыт. Мы и наши соседи давно отошли от дел империи, исправно платим немалые налоги, но не ведём никаких дел с готюкками и их прихлебателями. Пауки долго выжидали, готовились, проверяли, и после того, как 10 лет назад иссякла шахта мифрила, поняли пора. Они заявили об уравнивании цен внешнего и внутреннего рынков, а также убрали привилегированное право готюк на приобретение товара. Императору пришлось с этим мириться. Технологии пауков слишком ценны и уникальны, чтобы вступать в открытый конфликт. Начались поиски. Мне поступила информация, что где-то в приграничье есть девственное жило с мифрилом. Не доверяя никому, я отправилась проверить сама и попала в засаду. Никакой жилы, конечно же, я не обнаружила. Меня просто хотели выманить из столицы. Я слишком мало знаю о мифриле, только то, что наслушался в сказках. Легендарный метал, способный творить чудеса. Для чего он нужен на самом деле? Для того, чтобы творить чудеса, на полном серьёзе ответила Ульма. Ты уже сталкивался с теми, кого называют инферно? Сильные, страшные, невообразимо опасные люди, модифицировавшие свои тела под конкретные задачи. Для того, чтобы получить одного инферно, требуется 50 кг мифрила. На ангела уходит сразу полтонны. В среднем в империи добывалось от 100 до 150 кг мифрила в год. Добывать этот металл имеет право только клан Гадюк. Наказание смертная казнь всех причастных. Решай сам, насколько ценным является этот металл. Ангел, кто это? нахмурился я. Слово было мне незнакомо. Следующий уровень Инферно. Я даже не могу представить, что они умеют. Информация об этом нет. Есть только приблизительные подсчёты. Если один инферно равен по силе десяти подготовленным бойцам, то ангел 10 инферно. Официально в нашей империи проживают 3 ангела. Император, его старший сын Дарц и один безликий, чье имя никто не знает. Он служит короне. Однако это официальные данные. По факту ангелов может оказаться гораздо больше. Ходят слухи, что Ландос Лиг один из ангелов, но хитрец никогда не ввязывается в открытое противостояние, чтобы это подтвердить. Даже во время поединка Инферна из Южной империи он действовал не сам, а через свою команду, всё, чтобы сохранить тайну. По сути, получается, Ландо оказался в приграничье из-за жилы Мефрила. Ему что тоже скормили фальшивку. Именно это и заставляет меня задуматься, слишком много совпадений. Уверенно где-то в землях гоблинов есть шахта. Разведчики докладывали, что видели обработанные украшения из мифрила на вождях и шаманах. Тот, кто первым её найдёт, начнёт владеть империей. Пять ангелов способны захватить власть в стране за считанные минуты. Возникла пауза. Евелии слуги и принесли ароматный чай. У меня слюни потекли только от одного запаха, настолько вкусным он показался. Ульма подарила мне несколько минут, позволив насладиться напитком, после чего продолжила. Мифрила лишь верхушка айсберга. Политика Гадюк, как внешняя, так и внутренняя, многих не устраивает, в том числе нас и паука. Однако есть те, кому такое положение дел нравится, и они, видимо, решили столкнуть двух недовольных. Подставили глупого мальчишку и убили, чтобы у нас не появилось ценного свидетеля. даже не спрашивай, кому это выгодно, я понятия не имею. Слишком много кандидатов на виду, ещё больше тех, о ком я даже не знаю. Ясно одно: существует некая отдельная сила, причём не клан, именно сила, что кружится в высших кругах империи и указывает, что то и следует делать. И вы мне это всё сейчас говорите, потому что я вопросительно взглянул на старушку, потому что хочу, чтобы ты понимал, в каком мире оказался. Чтобы минимизировать твои ошибки и просчёты, как с кристаллами Багуша. Согласно легенде, если собрать их вместе, то обладатель фигурки будет знать о местоположении всех шахт Мифрила, а также обо всех существах, что этот мифрил употребляли для собственного развития. Мало того, на них можно будет влиять, управлять всеми ангелами Инферна это путь к мировому могуществу. Против этого не сможет устоять даже Западная империя. У меня не было выбора, вздохнул я. Мне явственно намекнули, либо я сдаю кристалл, либо его забирают силой. Я знаю и не осуждаю. К тому же ты достаточно удачно выкрутился из этой непростой ситуации, вернуть клану возможность торговли дорогого стоит. Вы говорили о просчётах, это множество чисел. Сам не догадываешься, или в приграничье вас думать не учат? Хат. Естественно. Не спорю, принятие его в клан достаточно хорошая идея. Бурые медведи стали сильнее. Только кому понадобится эта сила, если за вами явится пятёрка Инферно? Сланы не оставят в покое Хада. До тех пор, пока он жив, есть вероятность того, что он вернётся. Значит, попытки его уничтожить будут продолжаться. Однако теперь у Хада есть клан, что обязан встать на его защиту. Не думаю, что слонов это остановит, и наверняка кто-то из медведей будет уничтожен. Возможно, все. С чего ты вообще решил взять в клан незнакомого человека? Условия магистра Эйра. Ну, конечно, Ландо Слик. Красивое место, ничего не скажешь. Стоит поучиться у этой гадюки. Почему Ландо? Эйро работает на Ворон. Мальчик мой, ты совсем не знаешь ситуацию в империи. Когда говоришь чёрные вороны, подразумеваешь гадюк. Эйро учитель Ландо, один из немногих его доверенных лиц. Всё, что известно Эйра, известно Ландо. Учитывая это в будущем, ну даже не это твой самый большой прокол. За что я действительно готова тебя хорошенько отшлёпать? Это за Лиару. Как ты додумался снять с неё дол крови? Вы об этом знаете? Лиара Слик единственная дочь Анара Слика, второго наследника престола. Что такого мог предложить тебе император, что ты освободил её от тяжкого бремени? Он даровал тебе половину провинции Оплатит 5 лет моей учёбы в Бирокси, пробурчал я. Ульма уставилась на меня как на нечто нереальное, после чего заливисто засмеялась, прикрыв лицо руками. Я готов был поклясться, что даже слёзы заметил. Мои слова действительно позабавили главу пантер. Знаешь, больше глупости я не слышала последние лет 10. Старушке с трудом удалось успокоиться, да и то она фыркала каждый раз, как переводила на меня взгляд. Обменять долг крови на обучение в Мироксии? Это это даже не глупость, это верх безумия. Не вижу ничего смешного. У моей семьи нет денег, чтобы позволить обучение в Императорской академии. Для меня это был единственный шанс. Это ты сам придумал или отец тебе такое сказал? Ульма сделала жест рукой, и из зашторки к нам подошёл один из слуг. Я даже не знал, что он там стоит. У него не было ни единого силового камня. Одна из причин, почему мой клан до сих пор не уничтожен, заключается в том, что мы владеем самой обширной и популярной банковской сетью. Можно сказать, что пантеры банкиры империи. Мы прекрасно осведомлены обо всём, что касается финансов кланов, в том числе и тех, кто находится в приграничье. Например, за последние 5 лет некто Ингарондо открыл накопительный счёт обучения сына. Сейчас в нём находится 500.000 кредитов, ровно столько, сколько стоит обучение в Мираксе за 5 лет. Прошу тебя, юноша, скажи мне, что ты об этом не знал. Я уже просто не могу смеяться. То, что мой отец хотел сделать сюрприз, не даёт вам повода насмехаться надо мной или моей семьёй, произнёс Яччуканя каждое слово. Встав на ноги, я поклонился. Да, у моего клана нет достатка, да мы считаем каждый добытый кредит. Но мы гордимся тем, что за столько лет бурые медведи не сломались и продолжают с честью нести своё бремя. Спасибо за лечение. Оплату можете снять с моего счёта. Я так понял, доступа у вас есть. Благодарю за радушный приём. Я поклонился, развернулся и даже сделал несколько шагов, прежде чем рядом со мной возник неизвестный, а я ощутил у горла холодную сталь. Раздался неменее холодный голос Ульмы Релойд. "Сядь на место, мы ещё не закончили". Меня развернули так, чтобы не попасться на глаза, но я всё же сумел рассмотреть тень, облачённый в безликую маску худосочный человек, в одежде преобладали тёмные тона. Кожаная куртка, штаны и ботинки выглядели достаточно удобными как для многочасовых тренировок, так и для путешествия по густым зарослям или топким болотам. Единственное, что мне удалось увидеть достаточно чётко цвет глаз. Красные с тёмными прожилками. Таких у людей не бывает. Всего 3 ангела. Несмотря на ношу горла, не смог удержаться я от комментария. Официально напомнила Ульма и вновь превратилась в мягкую женщину. Твоя реакция говорит о многом, Лек. Прости меня. Последнее время я сама на взводе. Император мог поручить тебе следить за мной. Годюки знают о моём долге крови. Я провоцировала тебя вывадя на эмоции. Прошу, присядь. Нам стоит многое обсудить. Я даже не заметил, как удерживающее меня существое счастье, назвать это человеком, язык не поворачивался. Посмотрев на Ульму, я решил дать ей ещё один шанс. Прежде всего, я хочу избавиться от своего бремени. Признаю, когда я наложила на себя бремя долго крови то слукавело. Ты убил бандита, но спас меня от смерти гвардеец Ландаслика. Довольно симпатичный мужчина по имени Гиодар. По какой-то причине он ушёл в сторону, что позволило мне ухватиться за возможность и объявить спасителем тебя. Стать должником Гадюк последнее, чего бы я хотела. Я не отказываюсь от обязательств. Просто хочу, чтобы ты понимал, мне известно многое. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать, как тебе отплатить. Вот, полагаю, это тебе понравится. Ульма вытащила из-под подушки папку с бумагами и протянула мне. Я мельком посмотрел на текст. Договор сотрудничества между кланами. Мне известно, что бурым медведям даровано право покупать устройства. Это даёт вам возможность ускорить добычу руды в десятки раз. А также самостоятельно её обрабатывать, наладив торговлю усиленной силовыми камнями сталью. Пантеры предлагают организовать этот процесс, наладить производство, а впоследствии обеспечивать его беспрерывную работу. Также мы обеспечим охрану и сбыт готовой продукции по рыночным ценам. По оценкам наших специалистов, при интенсивной добыче руды в ваших горах хватит на 50-60 лет. Этого должно хватить, чтобы бурые медведи обрели финансовую независимость и прочно встали на ноги. Я полистал договор и нашёл процентное распределение дохода. Цифры заставили меня нахмуриться. Почему 20%? Вы же занимаетесь все организации финансированием сбытом. Я не понимаю, почему пантеры соглашаются работать в убыток. И а, вот оно что. Значит, вы Мне нравится твоя внимательность, но не нужно ничего комментировать прямо сейчас. А резко оборвала меня Ульма. Я лично подготовила текст этого договора и на праваглавы клана готова его подписать. Дело за медведями. У меня нет права соглашаться или отвергать ваше предложение. Я закончил чтение договора и вернул бумаги в папку. Вам стоит обратиться к моему отцу. Мы отправимся к нему сегодня же оба. Я хочу заключить договор как можно скорее. Пора избавляться от долгой крови. Я закрыл глаза и в очередной раз оценил окружающее пространство с позиции силовых линий. Ульма прямым текстом заявила о том, что боится прослушки и опасается за свою жизнь, даже несмотря на защиту ангела. Одно из условий договора между кланами заключалось в том, что пантеры получают 80% всего мифрила, что добыдут на наших шахтах. Видимо, у старушки имелась какая-то дополнительная информация о том, что на самом деле находится в горах приграничья. Но самое интересное заключалось в другом. На предпоследней лист договора была прикреплена записка. Твой пленник жив. В моём клане завелась крыса, что сливает информацию на сторону. Поэтому для всего мира этот паук мёртв. Я не знаю, слушают нас или нет, поэтому лучше ничего важного не говорить. Существует некая организация, что называет себя Алый банд. В неё входят достаточно влиятельные люди: торговцы, независимые банкиры, ювелиры, промышленники. Кто их лидер, неизвестно, как и цели. Одно ясно: им нужна слабая империя, чтобы продолжать влиять на политику и приумножать свою прибыль. Учти, за эту тайну готовы убивать. Не распускай язык. Именно это предупреждение Ульмы дало мне повод ещё раз проверить помещение. Силовыми камнями во дворце Пантер был умощён, казалось, каждый метр пространства, но когда знаешь, что искать, дело упрощается. Одна из способностей клана Медведя заключается в том, что мы умеем думать. Вы не против, если я пройдусь по комнате? Чувствую себя как дома. Ульма махнула рукой, совершенно сбитая с толку. У дальней стены шевельнулась шторка, на долю секунды показывая ангела. Охранник главы клана показал, что внимательно следит за каждым моим движением. Мне, конечно, хотелось бы изучить его, но не сейчас. Я наконец обнаружил искомую точку концентрации энергии. Под одеяком на мой Зокан я провёл рукой по стеклу. Идеальная работа. Тот, кто это создал, гений, не меньше. Стекло совершенно не отличалось от остальных, идеально выполняя свою функцию: защита от ветра и пропуск солнечного света. Вот только это было непростое стекло. Что-то не так? озабоченно спросила Ульма, заметив мой интерес к стеклу. Зависит от того, что вы хотите знать. Скажите, как вам мой стреломет? Я указал рукой на окно и приложил палец к губам, призывая молчать. Подушки у Ильмы хранили в себе настоящее сокровище. Старушка ловким движением вытащила какой-то прибор, подошла ко мне и приложила его к окну. Прибор мигал зелёным светом. Она нахмурилась, но включилась в игру. Стрелами от хорош, но не настолько, чтобы я им прониклась. Скажешь, чем он так великолепен? Сказать бесплатно? Вы плохо знаете медведей, без оплаты мы никому ничего не должны. Я уже говорил, что денег у нашего клана не так много, поэтому давайте договоримся, и тогда я смогу продемонстрировать своё оружие. Уверен, вам понравится результат, и вы захотите такой же. Прежде чем Ульма превратилась вновь в ледяную мигеру, я недвусмысленно показал рукой, что нужно писать, а не говорить. Я знала, что с медведями придётся туго. Ульма вернулась на диван, из-под очередной подушки на свет показались извлечённые письменные принадлежности. писал я ещё не очень хорошо, поэтому старательно выводил каждую букву. Это не стекло, это горный хрусталь идеальной обработки. У медведя есть одна способность. Мы можем чувствовать силовой камень, такой как этот. Он передаёт всё, что здесь говорят куда-то наружу, куда не знаю. Почему знаю, что это прослушка, в академии стоят такая же в каждой комнате. Я одну разобрал, чтобы посмотреть, так без лекию набежали, по рукам надавали. Олег, полагаю, тебе и твоему другу сейчас нельзя возвращаться в гостиницу, произнесла Ульма после долгой паузы. Судя по осунувшемуся лицу, новость о раслушке пришлась ей не по вкусу. Пусть он поживёт у меня. Чтобы доказать своё расположение, я позволяю вам выбрать любую комнату, какая вам только понравится. Пройдитесь по двору, посмотрите, где вам комфортнее, там и оставайтесь. Отъезд в Наргон мы отложим до завтра. Вначале мне нужно разместить дорогих гостей. И да, Олег, я рада, что ты ко мне зашёл со своим стрелометом. Он действительно хорош. Отступление. Господин, возникла непредвиденная проблема. Хозяин кабинета оторвался от изучения карты Северной империи. Сегодня здесь появился очередной крестик, показывающий, что перспективное место добычи оказалось пустышкой. Мифрила в ней не обнаружено. Говори. Мы потеряли контакт с резиденцией Пантер. Вся наша система прослушки прекратила функционировать, и мы не знаем причин. Наш человек не выходит на связь. Ангел не смог проникнуть во дворец незаметно. Ульма нанесла тень. Выпросили без конфликтов. Банкиры пошли в банк, хозяин кабинета вернулся за стол. Сколько же старуха предложила тенера, она согласилась работать на неё. Ладно, это пустой разговор. Обязательно разберись, каким образом была обнаружена прослушка. Это важно. Вы уже расшифровали текст из пещеры гоблинов? Не весь, а что-то в переводе уже у вас на столе. К сожалению, знатоков древнего языка осталось слишком мало, а тех, кто понимает его древний вариант, вообще не осталось. Мы поняли только общую часть. Искомое место располагается где-то в горах севера. Продолжайте перевод. Закажите новую партию гоблинов. Кто-то из них может оказаться образованным. Да, господин, так и сделаем. Но это ещё не всё. Ульма и Лек сегодня покинули столицу. Они направляются в Наргон. Насколько мы сумели разузнать, между кланами Пантеры и Бурых Медведей будет заключён партнёрский союз по добыче и переработке руды. За ними отправился Инферно, но тень. У нас незапланированные потери. Этого ещё не хватало. Какие последствия союза? Выход на рынок большого количества качественной стали значительно снизит её стоимость. По предварительным расчётам, мы сможем потерять до 30% рынка и до 60% прибыли в этой отрасли. Объём руды у Медведей колоссальный. Этого нельзя допустить. Да, господин, у нас есть достойные кандидаты. Медведи надолго забудут о том, чтобы разрабатывать эти шахты дальше.